Глава 33. Майкл. Конец я помню обрывочно. Все будто бы разлетается на осколки, но постараюсь рассказать как можно более связно. Думаю, все начало разваливаться в сентябре, после нашего возвращения с Сироса. Помню древесный запах эвкалиптов в саду у матери Джулиана и окаемляющие пляж Кедры. темно-синие водоцисцерны и побрякивание расшитых бисером уздечек, тянувших их осликов. Столик на козлах под клеенчатой скатертью, за которым продает фисташки некрасивая девчонка. Причал и металлический звон колоколов старинной церкви. И бесконечные лихорадочные подростковые фантазии о том, что мы с Астрид будем делать в этой церкви, в ее чистом священном свете. Помню пляж и Джулиана с камерой, без болтавшего об Америке. Вечеринки со свитой миссис Грессфорд, куда входили состоятельные представители богемы. Во всяком случае, они себя к ней причисляли, из Северной Европы. Позируют для фото босиком о восточных кафтанах, в одной руке гитара, в другой сигарета. Еще помню костюмированную вечеринку, с которой я сбежал с той датчанкой. И как это никто не заметил. Я нарядился бербером, задрапировавшись в не синего и шафранового цветов. заимствованные из шкафа миссис Грейсфорд. Девушка была в наряде цирцеи, с густыми волосами цвета кукурузы и с браслетами из медных трубок, от которых на ее нежных ручках оставались зеленоватые отметины. За столом, как правило, в открытую обсуждали действия хунты, пережевывая подробности безучастные и с полным осознанием своей безнаказанности богатых иностранцев, словно в карты перекидывались. Когда начинались такие беседы. Астрид сидела, уставившись в свои коленки. Я думала, она стыдится того, как мало во всем этом понимает. И вот наступил конец сентября. Был приятный вечер. Джулиан вернулся в Лондон, пробыв с нами в Афинах пару дней. Уехал он перед самой сиестой, и мы так устали от его присутствия в нашей крохотной квартирке, от этого шумного, неуклюжего энтузиазма, что тут же повалились спать. Проснулся я от того, что услышал, как Астрид одевается. А, открыв глаза, увидел, что она сидит на краешке кровати, застегивая сандалии. Ты куда? спросил я с трудом ворочая языком сквозь тяжелую пелену дремы. Нужно встретиться с Димитросом. Это важно. Прямо сейчас. Нет, иди сюда. Я так сильно хотел ее. Вот уже два дня. Попытался притянуть ее к себе, но медленные сонные пальцы успели ухватить лишь край подола. Зачем тебе это чёртов зорба? Алексис Зорбас персонаж книги Никоса Казанзакиса Жизнь и деяния Алексиса Зорбаса и поставленного по ней художественного фильма Грек Зорба режиссера Михалиса Кокаяниса. Не называй его так Майкл. Да я его вообще никак не называю. Иди ко мне, Майкл, черты ее лица стали вдруг суровыми, жесткими, а ведь она всегда была такой уступчивой. Мы никогда не ругались. А вот в тот день по-настоящему поссорились. Я выхватил у нее из рук сумку, просто чтобы освободиться от внезапной потребности схватить что-то еще, скорее всего, ее. Из сумки вылетела пластинка и, живописно пролетев через всю комнату и ударившуюся за щелку окна, разлетелась в дребезги. Астрид побледнела. Я пошарил по полу в поисках чехла крепкая психоделика в стиле Рассети. Данте Габриэль Рассети Английский поэт, переводчик, иллюстратор и художник. Наиболее известны картины Рассетти позднего периода. Их отличительными особенностями являются эстетизм, стилизация форм, эротизм, культ красоты и художественного гения. «Донован, серьезно, Детка, по-моему, ты должна мне сказать спасибо». «Донован Филипп Слич. Шотландский музыкант, певец, автор песен и гитарист». Корни его творчества уходят в британский фолк, но Доновану удалось развить свой особенный эклектичный стиль с элементами фолка, джаза, поп-музыки и этники. На ее ресницах застыли жемчужинки слез и она закрыла лицо руками. Черт! бормотала она. Черт, черт, черт! Зачем ты таскаешь с собой пластинку Донована? Вы что там с Димитрисом решили устроить отвязный фолк-джем или типа того «Замолчи, Майкл, пожалуйста!» Её голос приобрел какую-то новую резкость, ужалив меня как пощечина. «О, боже, прости, не знал, что ты такая горячая фанатка шарманщика», — фыркнул я. «Шарманщик. Так иногда называют Донована в СМИ и среди поклонников. По названию одной из его песен и одноименного альбома». Она опустила руки, молча посмотрела на меня и покачала головой. потом подошла к окну, собрала осколки и положила один из них на кровать, ту часть, куда крепится наклейка со списком композиций. На пластинку Донована это походило не особенно, главным образом потому, что все названия были на греческом. Я еще долго не мог признаться самому себе, или хотя бы понять, что ревность моя и досада вызваны не столько ее сближением с Димитросом, сколько тем, что из всех людей вокруг, втянутой в это оказалась именно она. «Ты хоть понимаешь, какой опасности нас подвергаешь?» Она опустила глаза. С улицы раздавался характерный грохот поднимаемых решеток витрин. Город готовился к вечерней смене. «Всех нас. Себя, меня, всех троих!» Я прижал пальцы к вискам. Поверить не могу, что он тебя об этом попросил». «Он и не просил. Я сама предложила», — сдавленно произнесла она. «Ты предложила? Шутишь?» «Это ничто, Майкл. Ничто по сравнению с тем, что делают они. Я просто забираю пластинки уже в чужих конвертах у одного парня в Кесариане и отношу их к Димитрису». «Хастрид, вовсе это не ничто. Ты перевозишь пластинки, запрещенные военным режимом». «Военным режимом!» Повторил я по слогам, как будто разговаривал с иностранкой или умственно отсталой. «Это тебе не конфетки таскать из магазина на углу». Ты хоть знаешь, что тут делают с теми, кто выступает против режима?» «Да не поймают они нас, Майкл», — простонала она. «Ты сама-то себя слышишь? Город просто напичкан агентами тайной полиции, а ты разгуливаешь запрещенными пластинками от ребят, которым, хренов узнает, может, в этот самый момент вырывают ногти в подвалах на улице Бубулинос. Господи, как можно быть такой наивной?» Однако, еще не успев договорить, я вдруг понял, что тревожит меня вовсе не гипотетическое наказание Астрид, а мысль о наследии, которое она может по себе оставить. Словно вспышки мелькали перед моим мысленным взором кадры ее будущей легенды. Она уже была частью чего-то, штрихом на полотне истории, ярко-голубой веной, пульсирующей на бледном тонком запястье, прожилкой на колонии сверкающего мрамора. Я уже слышал, как в полголоса восхищенно перешептываются гости на камерных вечеринках нашего будущего. Когда она жила в Греции, участвовала в сопротивлении. Я уже видел сноски в учебниках по истории, восторженные пассажи газетных статей, отклики читателей, мол, на ее месте я поступил бы так же. «Я пойду позвоню от миссис Петракис», — тихо сказала она. «Вот только ее в это не впутывай, телефоны прослушивают, не знала». пафосно возразил я. Вместо ответа она лишь бросила на меня уничтожающий взгляд. Я даже не знал, что она умеет так смотреть. Мы шли через на навстречу с этими пиратами Эдельвейса, местного разлива, и я ощущал небывалый прилив мизантропии. Пираты Эдельвейса — молодежное неформальное объединение в нацистской Германии, существовавшее в 1930-х-1940-х годах. Это был своеобразный «Гитлер-Югент», наоборот, использовавший как пропагандистские, так и силовые способы борьбы с гитлеровским режимом. «Ты занимаешься этим из-за какой-то странной формы меломании?» «Не знаю, что это значит», — сухо ответила она, обращаясь к своим сандалиям. «Это значит любовь к музыке. И, между прочим, на языке этой страны, которой ты внезапно воспылала столь горячим чувством...» Она вздрогнула. Или тебе просто нравится Димитрис? Надо признать, он ничего, для Грека особенно. «Майкл, можно мы не будем говорить об этом на улице?» «Ого!» — хмыкнул я. «Вот так здорово! Ты внезапно испугалась рисков?» «Я не знаю, зачем это сделала. Доволен!» — прошипела она. «Просто мне показалось, так будет правильно». «А ведь это так на нее похоже», — подумал я. Руководствоваться одним только импульсом, полагаясь на чутье. «Тебе-то самому не противно от всего этого, Майкл?» Все так же шепотом спросила она. «Не противно, что мы живем как ни в чем не бывало, а вокруг происходит такое. Ты ведь и сам это видишь, это не просто в новостях показывают». Пожалуй, мне и в самом деле было противно, но чувство это было мимолетным. Было противно от того, как меня не замечала военная полиция. Внушаемые деревенские мальчишки, вырванные из невежества и нищеты, чтобы с помощью жестокости превратиться в зверей. И когда один из приятелей Димитриса на прошлой неделе вернулся после двухмесячного заключения, я почувствовал себя еще хуже. Его взяли, когда он передавал ценные сведения участникам сопротивления по радиостанции, управляемой немецкой Deutsche Welle. Страшнее рассказов о об побоях, паразитах и прочих прелестях заключения, меня поразили его слова о том, как его же собственное оружие было использовано полицейскими против него. Они пытали его звуком. электрическим звонком, мотоциклетным мотором, гигантскими гонгами и популярными песенками, которые проигрывались по кругу. Он признавался, что уши у него до сих пор горят и в них звучат эти дурацкие тексты. Другие заключенные рассказывали, что музыку частенько включают, чтобы заглушить крики. Но для него эти припевы были куда хуже. Выйдя на волю, он купил 15 экземпляров одной и той же пластинки и методично сломал их об колено. Тюрьма, где его держали, находилась неподалеку от Пирея и от порта, откуда мы на пароме плавали на острова. Удивительно, как легко мне удавалось игнорировать эти вещи. Друзья Астрид, все они были студентами университета, собрались за столиком на тротуаре у ничем не примечательной таверны. «Прости, что подвела с пластинкой», — шепнула Астрид Димитрису, когда тот встал, чтобы поцеловать ее в щеку. «Тут уж ничего не попишешь», — ответил он, — и меня возмутило это смиренное принятие ситуации. «Вообще-то, можно было все сделать по-другому», едва не ответил я, но, конечно, промолчал. Не хотел показаться им малодушным. А, может быть, даже хотел почувствовать себя соучастником в некоем абстрактном смысле. Мы уселись, и я смотрел, как Астрид ведет себя совершенно в своем духе, как будто не было этих последних пары часов. Они болтали о разной чепухе, И я еще больше разозлился на них, ведь теперь я знал, чем они на самом деле занимаются, и не чувствовал в себе ни малейшего желания к ним присоединяться. Я равнодушно подтягивал свой ципура и курил одну сигарету за другой. И вскоре в моей голове вполне предсказуемо зародился некий подростковый план. Ципура — популярный спиртной напиток, перегоняемый из винограда, в который может добавляться анис. Обычно подается для приветствия гостей в доме. сопровождает закуски или просто добавляет радостного настроения при встрече старых друзей в Греции. Напротив меня в клубах лилового дыма сидела Юлия. За ее спиной изящной портретной рамой велись по стене плети жасмина. Димитрий спустился читать лекцию о каком-то малоизвестном струнном инструменте из Дальты Нила. Я поймал ее взгляд и ухмыльнулся. К чему ходить вокруг да около? Очередная грязная история, вялая попытка поднять самооценку. непроизвольно. Тайна, правда, только с ее стороны. К тому времени я уже даже не утруждал себя конспирацией. Спустя примерно неделю рано утром мы шли по улицам еще сверкающим от росы. хотя, возможно, во мне говорит романтика, на самом деле это было всего лишь моющее средство от уборочных машин. Мы направлялись в Пирей, откуда собирались на пароме добраться до Эгины, как вдруг Астрид замерла и так резко втянула воздух, будто обожгла небо. «О, Боже!» — прошептала она и, побледнев, схватила меня за руку. Бурая стена здания, перед которым мы остановились, обветшалая с потрескавшейся осыпающейся штукатуркой, была обклеена плакатами, которые, должно быть, появились здесь перед самым рассветом. Чекастая физиономия Ричарда Никсона в безошибочно узнаваемой греческой военной фуражке, низко надвинутой на знаменитые залысины, со стетоскопом поверх галстука. Маленькие ручки сжимают скальпель, позади — ряды безликих тел, покрытых синяками и раздувшихся, как гниющие фрукты. В верхней части коллажа — витиеватые греческие буквы, кроваво-красного цвета. Стоявшую рядом со мной астрид, казалось, переполняют одновременно дурнота и восторг. Лихорадочно оглянувшись вокруг, чтобы убедиться, что никто нас не видит, она потянула меня за собой на другую сторону улицы. Мы молча дошли до станции. «Что это было?» — спросил я ее, наконец, стараясь унять дрожь в голосе. Она встала на цепочки, чтобы меня поцеловать, и, коснувшись губами мочки моего уха, прошептала его имя.